Триста 370 -е. Гуру Многих прекрасных возможностей лишает себя человек, отрицанием даваемых указаний. Поразительна нечуткость людская, когда говорит в людях земля. Перед концом уявляются лики и преданность испытуема особо. В оба смотри, что потом не ошибиться и не взвалить груз слона на верблюда. Не следует также отягощать людей громадой доверия. Коротко учение о людях, но не радостно познание. Горькую чашу опыта познания человеческой природы придется испить до конца.